Глава 5. Утро. Я давно так хорошо не высыпался. Детство провинциального ребенка. Проснулся утром, мама приготовила поесть, бежишь в кухню, довольно кушаешь и, переодевшись, летишь на улицу. Я не люблю осень. Слякотно, скользко, гулять долго не получается, а если вдруг и получается, то заканчивается простудой. Попал я сюда позже этого времени, Позапрошлым году ноябрь был теплым, а здесь хороший, местами морозный. Эх, ну да ладно. Усилием воли выпадаю из сна и просыпаюсь. Раньше побежал бы колотить лужу во дворе, а тут я утыкаюсь в морду моего кота, который меня смачно облизнул. «Эй, ты зубы не чистил!» — сказал я и встал с кровати. «Зато я чистила!» — я услышал голос со стороны двери. «Это отлично. Я слышал гигиена рта. Важная вещь». «Я завтрак приготовила. Ты голоден?» — сказала гостья, улыбаясь во все 32 зуба. «Да, слона бы съел». «Ты в моих трениках?» «Могу снять, если тебе неудобно». «Не, не надо. Пошли завтракать». Я смотрел гостью с самой приятной для меня стороны и направился вниз. Причем оступился на последней ступеньке и выругался. «Ты в порядке?» «Да, нога колет немного. Еще бы не кололо. Наверняка уже подзатянулась рано, а значит и швы не нужны. Есть ножницы и пинцет?» «Кажется, ножницы есть в аптечке, а пинцет в оружейке». «Оружейки? Гардеробная, если тебе так удобнее». Спустя пару минут она раздобыла все, что было нужно. «Сиди ровно, все пройдет быстро». Она молча взяла ножницы в одну руку, пинцет в другую. «Любите давить прыщи своим вторым половинкам?» Так вот, швы она снимала с таким же энтузиазмом. Подцепила шов, разрезала и так несколько раз, после чего просто выдернула нитки и протерла спиртом. «Может, кофе? Завтрак я чую, а вот кофе нет. У меня где-то были зерна». «Хм, я думала, ты джентльмен». «Ладно, думаю, поухаживаю за тобой. Ты прям мастер шовных дел. Я же говорила, что училась на пластического хирурга. Жаль, здесь очень мало саморассасывающегося материала, тогда и снимать бы не пришлось. Зато шелк тут отменный, как и шовный материал. Местная фауна – просто чудо». «Ты о чем?» «Тут все несколько гипертрофировано, в том числе и шелкопряды, или их аналоги. Потому здесь шелк, как и хлопок, недорогой». Держу пари, белье у тебя в этом мире тоже шелковое. Не знаю, не знаю. Кофе было отменным, спасибо, дядя Яша. Мы выпили его, и она отправилась в больницу. Я же развалился перед телевизором и думал, где найти силовую установку для пепелаца. Вообще, было бы неплохо стырить ее с гольфа серого, надо обсудить. Дизельли уже привычно фыркнул и в дверь постучали. «Ну и кто стучится, дверь моя? Видишь, кот тебя нафарчал!» «Это Серега, открывай давай!» «О, здорово! Мы обнялись и прошли на кухню». «Слышал, ты сегодня не один спал. Выспался?» — спросил гость и улыбнулся. «Ай-яй, диди ты...» Со своими подколами отправил ее спать в гостевую. «Давай кофе и поговорим. Вряд ли ты просто так пришел». Бывалое задание дал. Нам нужно пролезть по лесу от Снегирей до Ростока. Там потом дорога пройдет. Зверье заодно надо попугать. И да, крузак отгони на базу для доработок. Тебе взамен уже нашли другое авто. Я, конечно, знаю, наших не обидят. Но нахрена им мой кукурузер? И что же они дадут взамен?» «Поезжай его, видишь?» Палыч нам за резко решил еще и деньгой подкинуть. Опять же, боевой выход боевым, а тут целая спецоперация. Я аж закашлялся, но согласился. На улице выпал снег, а значит, я, наконец, могу надеть арктический комплект ратника. С собой решил взять трофейную диковинку. Все покрылось ровным слоем снега, дороги в городке чистили сами жители домов. Причем, довольно качественно. От мала до велика все чем-то были заняты, что давало поводы для радости. Крузак вполз в ворота базы и спустя несколько поворотов уже стоял в парке. Я же пошел на стрельбище, надо было понять, как эта штука работает. Отстреляв почти цинк патронов всех мастей, я пошел в располагу и вычистил оружие. Серега остался в парке и что-то показывал механикам. Я его предупредил, где меня искать. Оценить конструкцию австрийской винтовки смог не сразу. Диковинка все-таки. Мустафа был не дурак, так что я и запасные магазины тоже заимел. Собственно, как я упоминал, патронов НАТО было валом, посему я разошелся, взял трассеры, экспансивы и простых боевых патронов. «Эй, молодой, давай в парк, бывалый вызывает, Гамлет и художник уже там. Понял, иду», — ответил я в рацию. По приходу в парк я несколько озадачился. У моего любимого крузака срезали заднюю часть кузова, установив вместо нее платформу, на которой красовалась спарка АГС и НСВТ. Также сделали небольшие борта и ящики под боекомплект. Не забыли и про веселые вещи, я имею в виду пару РПГ-крюк, которые я видел только на картинке. «Весело тут у вас, а крюки и зачем? Абрамсы валить?» — поинтересовался я. «Мало ли кого в лесу встретим», — отозвался художник, который в ночь прибыл назад. боюсь об заклад подписать нас на это дело, его идея». Итак, задача наша была проста до да беспредела Проехать через лес, по снегу, оставить след, а потом по нему прокинуть дорогу между ревнями. Плевое дело. За руль посадили меня, за пулемет встал художник, Серега стал вторым номером, который подает снаряды. В оставшуюся часть салона положили тушенку, запас воды, котелки, картошку. В общем, по плану, на подходе к Ростоку мы могли устроить привал. Хороший, качественный, с отличной едой и хорошей компанией. Рюкзаки мы также не забыли, там у каждого были патроны россыпью. На заднюю стенку кабины водрузили станки от АГС и пулемета, дабы не привязывать их только к одной точке ведения огня. «Ну, ребятки, молодцы, в путь! Наш позывной на сегодня — Грибник. Снегирей — птица, росток — точка. Это вам для радиообмена на всякий случай!» — напутствовал нас художник. Дорога до Снегирей не заняла много времени, но, смею заметить, там уже шла большая всеобщая стройка. Люди сами закладывали столбы и основу своей безопасности зимой. Мне это напоминало старые племена, которые окружали свои поселения стенами дабы супостаты не залезали. В общем, выглядело солидно. Мы проехали через деревню, выехали со стороны вновь созданных делянок для рубки леса, где вовсю уже заготавливали лес для оборонительных сооружений. Между собой мы общались на третьем канале, для связи с остальными использовали второй. Резервным был пятый канал, соответственно, частоты тоже были разные. В деревне к нам проводником напросился все тот же паренек, Знакомый нам по блокпосту. «Говорю вам, зверь злой, если вдруг попадется. Холодно стало, снег свежий. Лучше нам тихо идти. Стал он верещать почти с самого начала». «Слышь, полупроводник, ты лучше показывай, как проще выйти к ростаку. Сам говорил, что лежанки тут твои, наверняка и до Ростока ходил». Заткнул его Серега. Мы уверенно ползали в лес. Снег свежий и блестящий ни разу не пугал наш гантрак. Вот только меня с непривычки начало потрясывать по мере углубления в лес. Спустя несколько минут делянки деревни Снегири исчезли совсем. Стук пилы топоров тоже прекратился, и мы погрузились в пучину предзимнего леса. Деревья перемежались, то были земные сорта, наподобие сосен и елок, А то и поистине исполинские деревья хвойного толка встречали нас своим охватом. Мне вспоминались картинки с гигантскими секвоями где-нибудь в Оклахоме. «Слушай, Вась, а как называются эти голые деревья? Похожи на лиственницы?» — спросил я в рацию. «Да так и называем. Леса тут смешанные, лиственницы, елки, кое-что из земных деревьев тут присутствует. Но поверь, южнее потеплее будет». Там они вырастают еще выше. Одним деревом здесь можно себе обеспечить такую стройку, что закачаешься. Там же, я слышал, люди прямо в деревьях вырубают дома, как термиты, — ответил мне художник. Хм, люди-термиты, эта тема меня очень заинтересовала. Когда-нибудь мой любопытный нос заведет меня на юг материка, и я обязательно узнаю, каково это, вырубленный в дереве дом. Я слышал, так первобытные граждане в скалах делали. Но что бы в дереве? Интересно. Тем временем лес становился все гуще, скорость наша упала, лишние несколько сотен килограммов на раме крузака поубавили его прыть, которой и без того было немного. Проводник всю дорогу, что мы едем, но это том, что звери стали выходить к людям в поисках еды. Очень странно, потому что я не заметил зверя на подходе к деревне. Конечно, близ города их распугивает шум, а здесь, в лесу, я заметил блеснувшую шерсть какого-то животного, напоминающего волка переростка, метрах в двадцати впереди по ходу «Вася, движение метрах в двадцати. Зверь на волк похож. Понял тебя, Ник. Прибавь газу, насколько возможно. Эти твари стаями охотятся». Ехать в натяг по сугробам не было такой уж проблемой, но сейчас пришлось добавить газу, и машина начала немного закапываться в рыхлый свежий снег. Потому изменить ход движения, как и его темп, оказалось сложной задачей. Пулемет на крыше заговорил громче и Ерехонской трубы. Я наблюдал, как он вырезает крупные куски древесины по ходу движения. Заговорила и Серегина м -ка. Судя по всему, волки? «Или кто-то, кто стоял с волками рядом?» Нас пробуют зажать. Одно хорошо, машина все еще на ходу. Колеса почувствовали зацепы, медленно, наверное, скорость выросла. Волки тем временем отстали. «Морозится их доконает, они к людям зайдут на огонек, мы их и так называем волками, хотя размером они покрупнее. Если этим тварем попадешься, тебя с костями прожуют». «Традиция у них такая», — услышал я в рации голос художника. «Мы продолжили свой путь, но скоро среди леса мы обнаружили относительно недавно вылетевшую фуру. Та стояла на пригорке, поймав дерево капотом». «Мужики, фура прямо по курсу. Посмотрим?» — спросил я в рацию. «Давай глянем, что к чему. Может, чем и разживемся», — ответил художник. Фуры был настоящий американский трак. Ну, как американский. Вольво с огромной кабиной. Какому-то Джону очень сильно не повезло, ибо из его задницы сделали шашлык обитателей данного леса. Это было понятно по следам крови в машине и отсутствующим останкам. Мы остановились рядом. Серегу оставили за пулеметом, а сами решили посмотреть, что же там интересное лежит в полуприцепе. Хорошо, что двери не заклинило Вдвоем мы преодолели гравитацию, ибо машина стояла под уклон, и открыли створку. Увиденное нас обрадовало и повергло в шок. Целая фура пива. Даже правильнее так. Целая фура пива! Мы взяли себе по коробочке в формате 8 банок. Теперь можно быть спокойным. Из ростока сюда по-любому вышли, сказал Вася, когда мы снова двинулись. Это почему? Потому что в ростоке немцев полным-полно. И наши немцы по и германские немцы. Оттого и ценятся их промысловые дела. Не Васи Пупкин работают, а Гаральды и Ижи с ними. И ты веришь в то, что в мире, где в принципе невозможно сварить пиво, тут они откажутся от него? Ха-ха!» Услышал я в ответ в рации. Мы проехали еще с километра пути, как заговорил уже АГС. «Сука, тут кабанчик один напрашивается на угощение. Ник, давай быстрее. Увози нас отсюда, не хочу я его мочить. За ним падальщики придут». «А там уже вопрос времени, когда наша задница на шашлык пустят». Судя по всему, дело было серьезным. Я ускорился, насколько мог, а метров через двести заговорил пулемет. Думается, кабанчику не поздоровилось, но я не остановился. Еще метров через сто крузак начал кренить кренить ощутимо, потому что мы вышли на склон холма, деревья стали расступаться. Было очевидно, что мы выходим из леса, но не тут-то было. Резкий удар по машине в район переднего колеса, и вместе с грузаком я весело подлетел метров на 20 вверх по склону. При этом, конечно, я не понял, как все произошло, поскольку это случилось сразу после того, как мои товарищи крикнули в рацию, что необходимо покинуть корабль. А я и удивиться не успел, просто отключился на время. Когда в себя пришел, понял, что сижу возле дерева, а меня Серега лупит по щекам. «Давай, любитель безопасного вождения, очнись!» «Ты зачем пристегнулся, чудик?» — спросил художник. «Привычка такая. Читал, что задницу спасает при ДТП». «Да хорош ты меня лупцевать!» Я попробовал встать, но осел. Пока экипаж машины боевой отстреливался от одного кабанчика, причем успешно, сделав это ценой ленты АГС и ленты пулемета, ибо Звереныш оказался проворным, другой кабанчик покрупнее, решил атаковать нас снизу склона. Кто же знал, что местные кабаны есть животные с территориальными притязаниями? До кучи эта животинка, ростом метра два с половиной в холке, оказалась сикачом, который пробил моторный отсек грузока, как будто так и надо. А спасли наши задницы только пара противотанковых ракет которые выпустили по нему, пока он пробовал освободиться от насадки на клыки. Судя по удару, эта животина весила под тонну. Расклад получился не самый радужный. Транспорта нет, связь с Ростоком появится только через километр-полтора, если не менять расстояние. Тяжелого оружия тоже нет, если не считать подствольника у Сереги. Прошли мы только половину пути, остальной путь будет идти через степь, Но подлеска нам снова не избежать. Как упоминал художник, Росток — поселок с большой базой лесозаготовки. Как бы то ни было, двигаться в зимнем лесу попроще, чем в летнем. Видимость лучше. Хотя, если захотят нами позавтракать, то позавтракают. Жалко Крузак, выносливый был. Так, движемся дальше, делать нечего. Скоро сюда падальщики соберутся. «Пять километров путь недалекий, но и не близкий», — сказал художник и поправил залихватский вылезший из-под шапки белокурый чуб. Минздрав говорит, что неплохо гулять на свежем воздухе. Трескучий мороз опустился в лес, чем вызвал большое недовольство проводника. Мы прошли примерно полкилометра, как вдали я увидел костер. Мягкий огонек виднелся в нескольких сотнях метров через поле. «О, отогреемся и пообедаем заодно!» — весело сказал художник. «Большеват костерок для людей, больше на сигнальный похож!» — сказал Серега. «Если это тот, о таком я слышал, то опасаться не стоит. Идем!» И Василий первым двинулся к костру. Мы перешли поле, костер становился все больше. Казалось, что для его создания потребовалось не меньше трех срубов из полинского размера. Возле костра я увидел фигуру, слишком большую для человека. Кто-то, больше похожий на медведя, спокойно сидел и не обращал на нас никакого внимания. А художник вел нас именно к нему. «Васек, что это за чудище там сидит?» — спросил я художника. «Подойдешь и узнаешь, если он в настроении. Тушенка и сгущенка у нас есть. Это он обожает». «То есть он идет на контакт?» — переспросил Серега. «А то как же, для него наша еда — главное лакомство!» «Я не пойду туда, там медведь сидит, я не хочу идти к нему, сожрёт и глазом не моргнет. мы же... мы уже его встречали!» — заверещал проводник. «Потому что с ними общаться уметь надо, идиот, а если ты по нему стрелял, то можешь и не подходить, он довольно злопамятен». Так что стой метров в 50 и не отсвечивай. Либо Ориведерчи, ты же хвастался, что все стежки дорожки знаешь. Вот и топой Довольно жестко ответил художник. Проводник благородно обиделся, поднял нос и поплелся сзади. Уж очень некачественно он себя вел. Просто страсть. Зачем тогда напросился? Денег, похоже, захотел не иначе. Тем временем мы приблизились к огню. «Подождите здесь», — сказал художник и направился к фигуре. Когда эта фигура встала в полный рост, я ахнул. Мне доводилось видеть людей ростом два метра. Но этот исполин был ростом метра три, широкий в плечах. Одет он был в подобие савана или же мантии с капюшоном. На костре что-то варилось. Художник подозвал нас жестом. Мы с Серегой направились к ним. «Привет новым человекам!» Сказала фигура в мантии. «Привет неизвестным шаманам или поварам!» Ответил Сергей. Я же просто предпочел кивнуть. «Меня зовут -Хур. Я отшельник из племени Барайсов». «Прости, кого?» Я переспросил. «Думаю, тебе это ничего не скажет, даже если я повторю. Василь, ты обещал тушенку и сгущенку. Я жду». «Сейчас будет. Ребят, давайте сюда запасы, не бойтесь, с ним можно иметь дело. Накормит вкуснее тушенки». Мы отдали банки, которые были сразу отправлены в пасть. Я ужаснулся, челюсти были настолько мощными, что с легкостью разжевали жесть. Сам по себе медведь был плотным, и на нем было очень много старых шрамов. Чувствую, ты спросить хочешь, откуда раны? М? Как тебя зовут? Ник, да, я увидел у тебя эти ужасные шрамы. Что-то человеки оставили, что-то звери. «Жизнь знахаря отчельника трудная. Так и с Василием познакомился». «Мы с ним обычно бартером промышляем», — объяснил художник. «Он местные травы знает хорошо, делает микстуры разные и прочее, а мы чем можем в ответ благодарим. Его заинтересовала химия, техника». «Из-за вашей техники мне пришлось стать отшельником. Медведям разрешен только бартер. А я с вами слишком сильно связан. Мне интересна ваша наука. Прошу вас за стол. Только того, что подаль стоит, не приглашай. Душа у него темная. Очевидно, что отказывать трехметровому медведю, который еще и разумен, не стоит. Тем более мы опешили настолько, что просто сели и начали есть. Медведь приготовил Очень вкусную похлёбку. Ник, ты сюда попал случайно? Спросил знахарь. Да как, ехал на машине, ну и перешел через портал. Собственно, все. Очень странно. Слабый поток внимания издалека есть к тебе. Тебя не забывают за многие горы отсюда, но пока не думают искать. И, кажется, отсюда к тебе есть какой-то сильный поток внимания от самки. Друг же твой чист, как белый лист. Мне было бы интересно остаться с тобой наедине и побеседовать. Как вы говорите, для обмена опытом. Но не сейчас. Еще не время. Вас уже ищут. Идите дальше. Зверей в подлеске нет. Я заготовил себе мясо на зиму. Мы встали и вышли дальше. Я так понял, что он, хозяин положения, общается только когда ему необходимо и в рамках необходимого. Не говорит лишнего. Он меня на охоте спас. Мы также вылезли на кабана в пятером. Один я вернулся. Как раз меня как хур спас. За тушенку, конечно. Он просто так не делает ничего или почти ничего, но лучше его не злить. Однажды я наблюдал, как он наемникам голову отворачивал. Зрелище страшное. Но меня от переохлаждения выручил и к людям вывел. Я до сих пор у него в неоплатном долгу. Ага, и даже почуял, что к нашему казанове кто-то неровно дышит. Кто же это может быть, а? Спросил Сергей и рассмеялся. Я бы подумал о другом. Он чувствует потоки внимания к людям. Нам такого не дано. Он сказал про внимание за многие годы. Это странно. Обычно он говорит о людях, что они чисты как белый лист. Как про тебя, Гамлет. Или же может сказать, что человек с дурными помыслами. Как ты, полупроводник. Идти нам пришлось недолго. Нас встретили метров через семьсот. Благо, люди из Ростока заволновались, ведь о нашем прибытии было известно. В том числе и расчетный час. Дотошный народ эти немцы. Нас посадили в старый Гелендваген и повезли в поселок. Город Росток — это небольшой город в Германии. Я читал о нем пару раз, но ни разу не бывал там. Обидно и жалко, сколько мест красивых я оставил в прошлом мире и не успел побывать. Я помню Мюнхенскую ратушу с танцующими куклами, когда бьют часы. Я помню Кёльнский собор, Берлин с его вонью на улицах. Мои ноги помнят Нюрнберг, и желудок помнит мои потуги купить-поесть на местном вокзале. Конечно, тогда это закончилось тем, что я тыкал в меню, а немецкий паренек также тыкал мне в сумму чека. Ну а теперь я еду в Гелендвагене, бог знает какого года, в поселок Росток. Поселок был очень развитым. Внешне выполнен очень торжественно и парадно. Дома в стиле фахверк очень выгодно смотрели среди дремучего леса. Улицы немцы вымостили. На улицах было много флагов различных земель. Собственно, флаг Баварии как раз и заставил меня взгрустнуть. Здесь же был паб, где крутили футбольные матчи. Каким-то образом хозяин добывал записи полных сезонов Бундеслиги. Жалко, что с отставанием в сезон, но местный народ был этому жутко рад. Также встречались флаги других государств и городов. Поразил размах различных ремесел. Тут тебе и огромные пилорамы для распила любого дерева. Даже тех самых исполинских лиственниц. Тут и резьба по дереву. Тут и мебель. Здесь шерсть придут. Здесь ткани. Стоит отдать должное, тут было все, что нужно. Видно, они давно дружат с мигалом поскольку периметр охраны был на месте и гарнизон присутствовал. Особенно выделялась мэри, Снизу было патио, в котором имеется небольшой ресторанчик. На втором этаже, судя по всему, были кабинеты и часы на крыше. Мы приехали и они зазвонили. Ни хрена себе, это прям маленькая Германия какая-то, выразил я удивление. Это точно, место здесь очень знатное. Пару раз на отдых кто-то из Иерихона сюда приезжал, а уж примеслу так это и вовсе один из лидирующих поселков в этой части материка. Дорогу сюда проложили очень давно. «Мы в Мигалов свозим технологии производства, а все ремесло у нас здесь, в Ростоке», — пояснил художник. Конечно, я взбодрился, попав сюда, но крузак было очень жалко. Привык я уже к этой машине. Даже особо покататься не успел, а тут сразу, на тебе, отдай игрушку. «Была трешка, и ту отняли», — выразил я вслух расстройство. «Ты о чем, Ник?» — спросил Серега. «Тойоту жалко. Считай, даже не покатался». «Не парься, молодой. палочу доложу все как на духу. Опять будет у тебя все. На базе тебя подарок ждет. Надеюсь, оценишь». Мы подъехали к отличающейся своими резными колоннами гостиницы. Из двух срубов были высечены два медведя, герба города Берлин. И над входом красовался старый, как моя жизнь, дорожный знак с надписью «Поздамерплац». На входе меня встретили фразой «Вилкомен битте». Из себя я смог выдавить только жалкое подобие того, что названо «Ихних ферштейн», закартавив букву «Л», чем вызвал улыбку на лице фрау устойки. Русские, и по-немецки понимаю слабо, если не сказать, что совсем не понимаю. Прошу извинить, просто вы очень похожи на немца. В школе лучший друг меня прозвал истинный ариец. За то, что я высокий, голубоглазый блондин, да и в плечах ширина не обделен. Хотя с немцами не имею ничего общего. Потому ступор женщины за стойкой уместен более чем. Нам дали три одноместные комнаты. Проводник ушел к каким-то своим друзьям в поселке. Интерьер номера был изыскан. Мебель изящно украшена резьбой. Даже фреска на стене. Уж не знаю, где они нашли здесь мастера. Что сказать? Немцы. Орду Нунг. Вид был на улицу, по которой располагалось несколько магазинчиков и тот самый бар. Судя по всему, там сегодня крутили запись какой-то игры, потому что было весьма людно. После того, как я смыл в себя последствия передряги, решили выйти прогуляться. Думается, что немецкий хронограф уж точно не сможет испортить мне настроение, а вот смириться с утратой Тойоты может помочь. Я на улице почувствовал себя белой вороной, куда бы ни заходил. Парадоксально, всем хочется поговорить со мной на немецком, дабы убедиться, что я не земляк. А женщины... Знаете, как себя чувствует котенок на выставке? Я вот теперь знаю. Интересно, но по сути ты более офигеваешь от ситуации, а не наслаждаешься вниманием. Итак, я завернул такие в бар, предварительно прикупив какой-то хронометр, который разве что под 50 тонный пресс класть нельзя. А в остальном часики просто прекрасные. Эй, что будешь? Есть разные вина. Шнапс, кальвадас, даже Сидор есть. А у меня есть бугати у бабушки в деревне. Давай белое вино и сыр, раз уж пиво у вас не держит. а Не держат, но мы будем биться и выведем солод в этом мире. Удачи, шоколадный. Мне говорили, тут он не растет абсолютно. А закон о чистоте пива вам не даст делать его из чего-то другого. Так что мне очень жаль, дружище. Я прокинул вино залпом. Знаю, что так не пьют, но все-таки. Эх, тут ты прав. Ладно, давай я угощу тебя как следует. Вижу, человек ты веселый. «Еще бы и поесть не отказался», — ответил я, показав налить еще. «Так я про это и говорю», — сказал бармен и поставил передо мной салат-аперетиф из салата и капусты. Этот вкус я узнаю из тысячи. Такой же, как в Баварии энное количество лет назад. Значит, скоро будет и главное блюдо. И вскоре передо мной красовалась рулька внушительных размеров с квашеной капустой и горчицей. Все по канонам немецкой кухни. Народ еще пребывал. Оказалось, что Бавария и Дортмунд выясняли отношения сегодня, год назад. Такое я пропустить не мог и уткнулся в телевизор, как приколоченный. Спустя пару бокалов я уже свободно изъяснялся с не менее пьяными немцами на их родном диалекте. Только слова, конечно, подбирать приходилось и из немецкого, и из русского, и английский тоже не избегал своей участи. — Совершенно не помню, как я оказался в номере. Перепой. Как много в этом слове для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Я не хотел вылезать из теплого плена одеяла, тем более, когда меня накрыла слабость. К слову, голова не болела, просто было лень шевелиться. Кто-то рядом начал ворочаться, отчего моя задница почти перевесилась через край матраца. Я потихоньку поборол чувство колоссального удивления и вылез из кровати. Ощупывая себя, я от души вздохнул, трусы никуда не делись. Медленно нацепив одежду, я вышел в коридор, надевая берцы. Эти лыжи когда-нибудь меня подведут, но сейчас мне надо было просто понять, что вчера было. Расстояние от номера до лестницы не было каким-то особенно огромным, и скоро первый этаж приветствовал меня запахом кофе и свежей яичницы. Конечно же, второй гражданин в моей кровати накрылся с головой. Судя по толчкам, это был некто женского пола. Но кто? Да, Герстром, вы точно не немец. По крайней мере, пока вы не пьяный. Проходите в столовую, я сделала завтрак. «Угощайтесь», — посмотрела на меня укоризнена хозяйка отеля. «Утро доброе», — ответил я, протирая глаза. «А что вчера произошло?» «Не поверите, но помню все как в тумане». «Вы вчера знатно напились, пришли в номер с девицей. Собственно, на этом мои знания заканчиваются», — ответила она и ушла из застойки. В животе заурчало, и я направился в столовую. За столом уже сидел Серега и уплетал за обе щеки омлет с колбасками. Я взял свою порцию и подсел к нему. Почему-то, хотя я знаю почему, его лицо выражало львиную долю самодовольства, как Джереми Кларксон, когда обставлял своих коллег в очередном споре. — Чего ухмыляешься? Я тебе сейчас в завтрак плюну, — сказал я, садясь за стол. — И тебе приятного аппетита. А если плюнешь, то о товаре по морде, а потом приложу еще. Фрау Гретта великолепно готовит, хотя я в любом случае положу добавку. Он съел большой кусок колбасы и омлета, оставив тарелку чистой. Пока мой товарищ подкладывал себе еще, я понял, почему он кушал настолько аппетитно. Омлет был очень нежен, но я не могу понять от чего. А колбаски были самыми натуральными, с какими-то приправами. Одним словом, великолепно. «Итак, помнишь вчерашний вечер?» Спросил Серый, садясь за стол. «Помню, футбол смотрел. Перед этим пил и ел. Было вкусно». «Ага, попутно подцепил фанатку дортмундской Баруси, с которой смылся до финального свистка, в дупель пьяный. Не мудрено, здесь каждая собака думает, что ты ж прехаешь на немецком не хуже нее». «Ага». Поэтому меня с утра выжили из кровати. Я серьезно немку подцепил. Каким чудом мне интересно? Да какая разница? Ты перенервничал, мозг отключился. Снял девочку, развлекся и теперь сидишь, ломаешь бошку передо мной. Расслабься. Серёг, а если она меня запомнила? М? Блин, как же вкусно. Запомнила и запомнила. Еще несколько боевых и купишь себе тут дачу. Будешь метаться между, сам знаешь кем, и сам видел кем. Ну ты, сволота, все-таки, откуда столько жести в твоей голове? Так я сам увел оттуда ее подругу, сказал он и улыбнулся. Много знавал я вариантов развития событий, но такой, самый неправильный с любой точки зрения. К слову, сейчас к нам потела симпатичная шатенка с кудрявыми волосами. Привет, Серж. «Доброе утро, Ник!» И она отхлебнула кофе. «Утро доброе, Марта! Не думал, что ты по-русски разговариваешь», — сказал Серега. «А ты у Ника спроси, ему виднее», — ответила она и подмигнула мне. «А что, есть что рассказать?» — ответил я. «Да так. В баре познакомилась с фанатом Боруси, он отвел меня в номер, но нарубился так, что уснул». Смех Сереги надо было слышать. Мне показалось, что от этого сейчас сложатся стены. А я легла рядом, думала, может, пристанет утром. А он порядочный мужчина, люблю таких. Чао, Белла, еще увидимся, Ник. Она поцеловала ладонь и дотронулась моей мои щеки. Лучший вид женщины для мужчины — вид сзади. Она была среднего роста с сочной пятой точкой и очень длинными волнисто-кудрявыми волосами, да на каблуках. Она, похоже, знает, как себя подать. «Совру, если скажу, что струна моей души не дрогнула», — сказал мне Серега. «Завидую!» «Было бы чему. Случайные барышни — это не совсем то, чего я хочу». «Так кто тебя торопит?» Мы довольно быстро доели, а потом нашли художника, который откровенно выглядел помятым, как будто и не ложился. «Я приведу себя в порядок, нам. Но... Выходить через 10 минут обратно в Мигалов. По выходу из гостиницы я увидел один из тех бронированных x 5 на которых мне доводилось ездить ранее. Только водителем был не тот Бугай, а хорошо знакомая мне медсестра. Сзади сидел Изотов, она же лыбилась во все зубы. Мы направились к машине, и тут меня окликнул знакомый голос. «До встречи, Ник!» «Постарайся быть во время нее трезвым», — сказала фролен Марта и послала мне воздушный поцелуй. Я улыбнулся и сел в машину. «БМВ неплохо чешет по проселкам, если в нем перетряхнуть подвеску. Мы очень быстро доплыли до Мигалова, отвезли Изотова на базу и Серегу домой». «Я тебя не ожидал увидеть. Что ты забыла в Ростоке?» — спросил я Машу. Мне сообщили про машину из зверей, просто решила перестраховаться. Поехали домой, там дизель уже скоро мебель есть начнет. Не начнет. Ключ-то у меня не забрал, так что кот накормлен. Тогда куда-нибудь в кофейню. Надоели бары. Как оказалось, в Мегалве было довольно недурное кафе с отличным кофе и настоящими французскими круассанами. Кто бы мог подумать? Слушай, мне приятно твоя забота и все такое, но как ты тут оказалась? Узнала про случившееся и решила выехать, я же говорила. Ты не поняла, я про то, как ты попала в этот мир. Я училась на пластического хирурга. Собрались с подругами, выпили, домой направилась на такси. Он начал домогаться, я вырвалась и бежала по парку. И вдруг понимаю, что лес как-то вырос. Побрела дальше, наткнулась на охотников. Они-то меня и привезли в Мегалов, а там уже я сказала, что могу, и мне нашли работу. Прекрасная история. А БМВ откуда? Изотов сказал, что это твоя машина. Мы на ней поехали. Понятно. Ладно, я бы не отказался отдохнуть. Встретимся позже. Я оплатил счет, сел в машину и отвёз её домой, а сам направился к себе. Эй, пушистый, давай есть готовить! — сказал я с порога. Дизель понял посыл и свесил лапы со спинки дивана, глядя на меня. — Эх, куришь женщины, вот что им надо? С одной повел себя правильно — заигрывает, другая на шее виснет. И как быть, м Верно, и я не знаю. Я взял смачный кусок мяса и бросил на сковородку, в которую налил масло, надавил чеснока и добавил разные приправы. «Что за звери? Главное — не сдаваться, браток». Сделав салат, я положил большой кусок мяса дизелю и сам наелся от пуза. Я было, лег на диван с котом, но тот исчез, и я услышал подъезжающую машину и стук в дверь. «Эй, кто там? Открыто!» Я прекрасно знал, что на территории городка меня точно никто не тронет. Безопасность, понимаешь? «Привет, Ник. Так вот как ты тут живёшь. Недурно». Марта вошла в дом. Марта? И что то тут забыла? И я не имею в виду в целом Мигалов, а мой дом. Кто сказал, где я живу? Вот тебе номер. Еще ко мне девочки без вызова не приезжали до этого момента. Серж сказал, где ты живешь. Просил передать привет. Вот тебе и привет через три звезды погибель. Ты голодна с дороги. Я решил все-таки проявить гостеприимство. «Знаешь, не отказалась бы поесть что-нибудь». Она прошла и залезла в холодильник. «Раз уж я приехала сюда, давай, может, побалую тебя шнель-клопсом?» «Если ты про оральный секс, то я не думаю, что мы достаточно хорошо знакомы». Ответил я, приподняв одну бровь, пока садился на стул в кухне. «Шнель-клопс — это быстрая отбивная. Мне ее мама готовила, пока я маленькая была. Это очень вкусная вещь. И она занялась мясом». Тем временем я решил кое-что выяснить. Раз уж ты здесь, позволь дежурный вопрос задать. А как ты сюда попала? В этот мир. Популярный вопрос. Я по альпам туризмом занималась. Так и сюда перешла. Причем прям вросток. Сама уроженка Дортмунда. Там реставратором была. По образованию искусствовед. Здесь занялась резьбой по дереву. Очень тонкие работы могу делать. Рука, знаешь ли, набита. Она порезала мясо кусочками, каждый из них отбила и забрызгала футболку. — Ага, вижу, кажется, ты испачкалась. — Не вижу проблемы. Фартук есть? — спросила она с выразительным взглядом. — Да, есть. Тебе, может, футболку одолжить? Я пошел наверх, попутно показав ей, где лежит фартук. Взяв футболку, я направился вниз. — Тебе, может, показать, где можно переодеть... — А, ну, можно и так. Пока я отходил, она просто сняла футболку и надела фартук, как была. Странный выбор. Все-таки решил накрутить регулятор тепла в доме. Только торчащих сосков мне не хватало. Судя по отсутствию бретели рассудил я. Все-таки железный моя воля может быть недолго. Новоявленная знакомая, недолго думая, дополнила мясо картофельным пюре. Я совру, если скажу, что было невкусно. Очень даже. «Я смотрю, питаться правильно не твое дело, а?» — язвительно подметила она, когда я уплетал ее блюдо. Просто вспомнил, как бывал в Германии. Что-что, а в еде немцы понимают. «Отвези в магазин, и я тебя не только этим удивлю. Ну и вечером тоже думаю». Бретелька-фартука как будто бы случайно упала с ее плеча, обнажив аккуратную грудь. «Как только это произошло...» Дизель проявился у миски и лапы потребовал свою долю. «Фух, дружище, спасибо тебе!» Только Фройлен не оценил его порыв и заперлась в душе, что-то крича по-немецки. «Братец, держи, она вкусно готовит, смею тебе сказать. Я положил ему несколько кусочков мяса и добавил ломтик сырого. На что мой компаньон облизнулся и съел все до последней крошки. «Шайзе, это саблезуб!» «Ты дома держишься близ зуба?» — донеслось из-за угла в ванной. «Да, держу. Знакомься. Марта — это Дизель. Дизель. Марта — болельщица Боруссии с неплохими сиськами. У меня еще и задница ничего!» — донеслось оттуда же. «Не рекламируй ему свои филейные части, он может их и на зуб попробовать. Тебе оно надо!» — язвительно заметил я. Женщины — воистину странные создания. Ради любопытства готова даже рисковать своей шкуркой. Она так и вышла из-за угла с оголенной грудью, присела на корточки и погладила дизеля, отчего тот завалился на спину и дал почесать пузы. Настоящий мужик! Поел чеши его! Братец, ты прогуляться не хочешь? Заметил я с улыбкой. Он фыркнул, встал на лапы, подошел к двери и поскребся лапы, мол, выпусти. Что я и сделал. Пока зверь гуляет, иди, надень на себя что-нибудь, отвезу в магазин. Да и делишки у меня есть. Шкаф наверху. Удивить в этом мире кого-то оружием – дело сложное, а вот меня местный женский контингент удивляет. Вам что, совсем тут скучно живется? Одна ногу зашила и теперь неровно дышит. Вторая оценила воспитание и прется за пару десятков километров, чтобы накормить ужином. У вас тут что? Мужики перевелись. Выбор одежды моей спутницы был очевидным. Она нашла футболку Рамштайн, которую надела, а затем последовала куртка и ботинки. Я впустил кота домой, оделся тоже и пошел к машине. Много я видал здесь разного транспорта, но чтобы Тойота Корола. Серьезно. Но это не мое дело БМВ резво взялась с места. Откуда у тебя такая машина? Обслуживание такой мука! удивилась попутчица. «Заработал, кровью и потом. Кстати, тоже дизелек. Прёт как сумасшедшая. Я тебя оставлю возле магазинов, думаю, все найдешь, что нужно. Приеду через час максимум. Хорошо, я в мигалве частенько бываю, не заблужусь». Я поехал на авторынок. Мне нужен был мотор для самолета. Несколько десятков движков лежало на палетах. Внимание привлёк агрегат от Мерседеса, он же 606-й мотор с помененной уже турбиной но я взял себе агрегат от BMW m 57 довольно стойкий мотор, а соляра тут неплохая, как и масла. Расположу его за собой для центровки, благо полная морда под него у них есть. Охлаждение я вынесу вперед, как и винт, помпа электрическая. В общем, конструкция обрела железо, я заказал доставку к себе домой и направился за своей подругой. Нашел я ее, мило беседующий с дядей Яшей такие вы ждете этого юношу. Понял, почему вы сказали про странный шарм. Юноша-дама вас уже заждалась. А вы не идёте, не идете. Я имею вам сказать, нельзя так с гостями. Постращал меня он. Извини, дядя Яш, нам пора. Мы вышли, сели в машины и направились домой. Я завел Марту в дом и решил прогуляться по небольшому двору, так сказать, осмотреть свое маленькое поместье. И у гаража заметил листы тонкого металла. Летейщики сделали мне обшивку. Осталось найти трос для управления. Обожаю бомпер -ситы. В голове я представил чертеж и сделал вполне сносный поджопник. Надо заказать только мягкую подушку. Не забыл и про место для кардана, которое я также наметил на раме своего аэроплана. Вскоре приехали и агрегаты, купленные днем. Что можно сделать за вечер? Можно, например, увлечься так, что продинамить немку которая уснёт на твоем диване с твоим котом. придется теперь извиняться. Я минут десять смотрел, как она сопит. Ее очки почти съехали с носа и были готовы свалиться. Затем накрыл ее пледом и отправился спать. К слову, ни она, ни кот не проснулись. И почему я на нее смотрел? Идиот?